Глава 17 Тишина после боя — штука обманчивая. Она не несет покоя, гудит в ушах от звуками криков и звоном стали. Пахнет дымом, кровью и страхом, в деталях рисуя тех, кто убит по твоей прихоти. «Мы не хоронили мертвых, не было времени». Стянули трупы орков и гоблинов в кучу на окраине, на угли, где догорал сарай. Туда же подкинули дров, позволив телам медленно тлеть. Черный жирный столб дыма уперся в низкое серое небо, словно сигнальный маяк для всего мира, означавший, что тут что-то есть. Крестьяне, эти самые, что час назад дрожали за моей спиной, теперь сновали вокруг, словно разбуженные муравьи. Одни растаскивали уцелевшие после пожара бревна, другие таскали воду раненым, ухаживали за ними, а третьи, с жадными лицами, подсчитывали количество выдранных клыков, когтей, снятых шкур и ядер, извлеченных из самых продвинутых сильных чудовищ. Уж и вправда, кому война, а кому мать родна. Глядя на них, даже и не скажешь, что недавно они, пуская сопли, молились за души убитых товарищей. Я стоял на краю погребального костра. Богохульство, но мороз скрипчал, оттого грел о пламени замерзшие руки. Человек, брошенный в огонь, пах почти так же, как забитая свинья, которую опаливали перед тем, как разделать и подать в кабаке. Цинично и жестоко так думать. Слишком холоден к чужой беде, к тому, что кто-то льет слезы, в то время как я грею о их близких руки, глядя на покрытую белоснежным инеем просику, и разбросанные на ней оставшиеся без внимания трупы монстров. Эрлина уже собрала стрелы. Алисия, веселая и собранная, этокий живчик, наделенный всеобщим вниманием и благоговением, обходила раненых крестьян. У Ирмы все чуть менее радужно, завидовала мелкой. Ее лезвия оказались слишком быстрыми для глаз крестьян, и те давно потеряли интерес к нахваливанию волшебницы. Другое дело Тайгрис, ей нет дела до человеческой благодарности. Кошка-солдат помогала последнему из живых дозорных ремонтировать вышку, кокетничая с засранцем. Коего с виду до да жути пугало животное стать тигрицы. У леса трое, два орка и нага. Кая любила появиться внезапно. Выполняя свою любимую работу, оценивая периметр, доложила о тех, кого и без нее видел. Правда, только одного, а не трех. Эрлина, задумчиво вертя в пальцах срезанный плавник наги, кинула взгляд туда же, куда и я. Все ждут новой беды. что то они долго», — говорит эльфийка и бросает корону наги, в человеческий погребальный костер. Ты бы хоть уважение проявила. Жечь что-то от монстра вместе с людьми, как по мне, чуть-чуть перегиб. А ты думаешь, они обидятся? Приподняв бровь, спросила эльфийка, а затем, через мое плечо, поглядела на огонь, вновь спросила. Ребят, вы обиделись? Нет? Слышь, антилох, молчат. Значит, не обиделись. Юмор головореза. Очень не смешной. Наше положение в данном поселении весьма незавидное. Пойдем вперед сейчас, можем столкнуться с чем-то очень серьезным. Тем, кого в лобовой атаке сами не одолеем и при этом кинем селян на верную гибель. Останемся, получим бонус в защите и при этом рискуем попасть в более плотное кольцо окружения, накапливающими силы тварями. Гоблины и кобальды меня совершенно не пугали, а вот орки с их физической силой и наги с магическими талантами вызывали опасения. Поглядев на меч, вижу оставшееся на нем темное пятнышко. Боже, как я ненавижу ждать! Может, беруши какие сделаем или наушники? Буркнул я, сдирая ногтем засохшую кровь с рукояти меча. «Если удастся лишить наг голоса, заполучим преимущество». «Пизда между ног — отличное преимущество», — таращась в сторону леса, говорит Эрлина. «Ну, в моменте, когда вопрос касается именно этих, как ты их назвал? Наг. Кстати, почему именно наги? Что это за слово? И как взбрело тебе в голову?» «Меня это тоже интересует», — влезает в разговор Кая. «О, кажется, начался какой-то движ». Заметив, как за показалось еще несколько тварей, в прямом и переносном смысле ухожу от ответа. «Пойду, предупрежу крестьян». Последние слова вызвали громкое и раздраженное цоканье от Каи. Ее прямо трясло от любопытства и того, что она не может что-то выведать. Выбрав несколько самых уцелевших домов для защиты, загромоздив их всем, что только удалось снести на дорогу с соседних домов, Работяги как смогли подготовились к буре, атаки с И буря пришла, но не с запада, как мы ждали, а с севера. Первой их заметила Ирма, что, взаимодействуя с той же Каей, открыла для себя новую магическую технику — нити ветра, которая раскинула за северным, неудобным для обзора холмом. В тот же момент донесся удар барабанов с запада. На опушку высыпали орды малозначимой мрази в виде гоблинов, кобальдов, каких-то не пойми каких собак, орков и, сука, тех, кто был выше их на добрую голову. — Это что, блять, огры? — оставив проверку баррикад, с вопросом бегу к Эрлине. — Они самые. Прикусив ноготок, задумчиво протянула длинна Ирма, буди деструкцию. понадобится двойной град стрел. «Только, блядь, пусть она в пламя добавит вспышку, чтоб поярче! Там много лохматых, надо сделать им как можно приятнее!» Волжба одобрительно кивнула. Просит Каю приглядеть за севером, а сама направляется к Ирлине на передок, принимается что-то наколдовывать, попутно сняв со своей сумки со свитками заклятий пуговку. Перевела подсумок в режим быстрого и беспроблемного доступа. Сейчас волжба готовилась собрать на себе все лавры. Всю славу за победу в грядущей битве. И уверен, она бы собрала, но...» Испуганно обернувшись, Ирма крикнула. «Конники! С востока! На тропе!» Адреналин вновь подскочил вместе с давлением. «Паладины! Или люди лорда! Или те, кто шел по следам дьяволицы!» Вот и случилось предначертанное. Мое добро, желание помочь, обернулось очередным пиздецом и могло превратиться в трагедию. Может, не поздно свалить в лес? Рыцари защитят народ. Из чаще с ебучего холма на нас хлынула волна чудовищ и спросики в то же время вторая. А еще послышался вой откуда-то с третьего направления. Мы даже не в бутылочном горлышке. Это ебучее окружение. Мы в котле. Дозорные! Следите за востоком! Всем разделиться на запад, север и юг! А руя, отбрасывая мысль о бегстве: Алисия в центр! Всех раненых в центр! Ирма, жги всем, что есть! Мочи, не жалея себя! Нам нужно освободить силы с одной из сторон для резерва! К бою! Звуком дрожащим завибрировала срывающаяся с человеческих пальцев тетива. Дозорный открыл огонь! Вторая ему с земли, подпустив чуть поближе, принялись стрелять выжившие в деревне охотники. За ними, забрасывая камнями, палками и немногочисленными копьями, вступили в дело простые крестьяне. Первая атака с холма, с севера. Ирма занята подготовкой удара по площади с запада, и в то же время доносятся крики с юга. Люди уже видят показавшихся из лесу чудищ. Как же их, сука, много! Слишком много! Не моргай, а то не заметишь. Став рядом со мной, Кунаичи рукой создает печать. Подняв указательный и средний палец, прижав к ладони безымянный и мизинец, она подносит кисть к носу, что-то шепчет, а после кидает вперед макибиши острые шипы. Техника ниндзя, сад шипов. В полете из тени одного шипа появляется сотня и падают они неровными тремя рядами. Я взглянул на Каю. Ее натянутый по самый нос платок прикрывал рот, а глаза метались со стороны в сторону, будто беря набегавших существ в прицел, помечая программой для автоустранения. Напряжена и сконцентрирована, Кунаичи ждет, выжидает, как враг наступит, а после, словно выбирая, какой из шипов должен взорваться, начинает невероятно быстро гнуть пальцы. И шипы реально взрываются. Мало того, что и ноги существ режутся, так еще и некоторые, подрываясь, лишаются стоп, падают, уменьшая размеры и ширину атакующей волны. Техника не смертельная, как и сам Макибиши. Однако... Внезапно некоторые из чудищ, пробежавшие дальше всех, начинают замедляться, едва переставляя ноги падать на четвереньки, а дальше и вовсе лицом в землю. Я смотрю на Кунаичи с немым вопросом. Что за нах? Вы, должно быть, подумали, что мое оружие не смертельно, хозяин? На лбу Кунаичи проступила испарина пота. Так и есть. Оно создано замедлять и ранить, если, конечно, не использовать яд. Ебать ты лучшая! Не сдержавшись, прижал Кунаичи к себе. Сука, она сделала невероятное! В одиночку, блядь, такую ораву! «Ребята, слышали? Эти гниды уже ранены и отравлены! Осталось только отправить их к гнидовому богу! Руби, суку!» Крестьяне взревели. От плотного строя набегавшей нечисти остались разрозненные, добегавшие и дошагивавшие единицы, которых тут же встречали. «Молодчина Кая, отдохни, а мы тут сами!» Глядя в эти большие фиолетовые глаза... «Восхищаясь гением убийцы, выхожу напередок». Она что-то промямлила вслед. Должно быть, техника забрала у нее слишком много сил, чтобы даже говорить четко. «Херня! Есть зелье маны, зелье исцеления, и есть я со своим щитом и мечом. Выживем, блядь!» Скочив на баррикаду, вижу под ней испуганного, прячущегося шакала и сверху наношу колющий удар между шеей и хребтом. В меня летит камень, ударяется о щит. Справа на увлеченно помогавшего другу селянина вот-вот бросится вскарапывающийся гоблин. Для удара мечом слишком близко. В затылок твари бью гардой. Гоблин теряет равновесие, переваливается и падает лицом на еще тлеющие угли пяткой, с размаха, в тот же затылок сильным, крошащим череп ударом давлю мерзкую голову и тут же, глаза в глаза, встречаюсь с набегавшим трехметровым орком. Бешеные карие глаза, смоленистые черные волосы сплетены в хвост, на конце которого вязаные волосы черепа. Они гремят как погремушки, служат украшением огромной трехметровой рельефной гориллы. Вооруженный тесаком. «Копьё!» — протянул я руки к пацаненку, что испуганно держался позади, прижимая к себе мною одолженное копье. «Быстро!» — требую я, и тот подчиняется. Вогнав меч в деревяшку, заношу копье за голову, целюсь. «Мне бы тебя, суку, хоть ранить!» Словно почуяв угрозу, абразина начинает не просто бежать, а сука пытается уклониться. Набегая, прыгает рывками то влево, то вправо. Влево, вправо, влево. Бросок на ход ноги со всего размаха, со всей силы туда, куда он должен дернуться. И! Остриё вонзается в правую руку, в которой орк держал тесак. Глаза его на мгновение щурятся. Челюсть, выдав нечто на наорочьем, грозное и обидчивое, сжалась. Перед тем, как бросится на развалины, орк перемещает оружие в левую руку. Несмотря на нагромождение, стоя на баррикадах, я оказываюсь с ним одного роста. И тесак того, как минимум длиной с меня. Орк замахивается. Удар простой, рубящий. Его не заблокировать моим щитом. Мой меч против него бесполезен. Даже Тайгрис не могла в полной мере сражаться с орками, опираясь лишь на грубую силу. Слабость, как оружие. Помня, как драться против более крупных... Как Тайгрис, подсев, уходил от удара орка, дожидаюсь нужного момента, когда его меч начнет опускаться и дергаюсь в правую сторону. Отлично! Ударный скосок, оружие тяжелое, рука неведущая. Орк мажет. Я уже справа от зоны атаки и, замахнувшись своим клинком, глаза в глаза встречаюсь с выбледком. «Он в бешенстве, а я рублю мечом того по черепушке!» «Бзынь!» Рассекается щека, слетает часть плоти и нос, но я не пробил его ебучий череп. «Осторожно!» Только и успеваю подсесть, когда тот с криком после первого удара тесаком хуярит на отмаш ударом горизонтальным, но пополам рассекая двух крестьян справа от меня. Кровь хлещет во все стороны. Парни падают на землю еще живые, с кишками наружу кричат и просят о помощи. Орк беснуется, в него летят стрелы, камни, но тот отказывается умирать, размахивая своей смертоносной хуйней. Кое-как спрятавшись в слепой для того зоне, только и могу, что пытаться поднять голову, следить за тем, как лезвие носится из стороны в сторону. Блять, он даже своих режет, ебучий орк не из моей лиги. Видя мое бессилие, тенью промелькнуло над головой Кая, и спустя секунду я перестал видеть этот ебучий клинок, перестал слышать рев орка. В небе, на западе, показался магический круг Ирмы, а за ним круг деструкции. А после посыпались звезды, вернее, стрелы. Западная сторона готовилась к бою, доносились крики и требования держаться с юга. Мы достигли того момента, когда каждый должен выложиться на полную. Прикрываясь щитом, как могу, встаю на ноги. Вижу, как снизу, танцуя с клинками, прыгая от одного врага к другому, обороняет закрепленный за мной участок Кая. Нити ее невидимые крошат мелкую нечисть в салат. Те, что побольше — орки, получая в тело иглы, сюрикены и кунаи, игнорируя их, продолжают напирать. А после, перед тем, как им перережут горло, очень удивляются, какого хуя их тело не слушается. Кая в совершенстве владела техникой сражения на ближней и средней дистанции, разбрасываясь отравленным оружием. Используя каждую доступную свободную секунду, теми же нитями старательно возвращает свой арсенал обратно, чтобы использовать его вновь. «Позаботься о фланге!» будто мое присутствие на другом могло что-то изменить, командую я и через центр поселения, через раненых, бегу на соседний, лишенный сильных воинов фланг. Дела здесь обстоят ничуть не лучше. Один из парней разлегся на земле со стрелой в груди. Одного, запинывая, доламывая череп, долбили сразу трое гоблинов. Влетев в эту араву размашистым ударом меча, полоснул ближайшего от головы до плеча. Второму на наотмашь снес голову, а третий, сычонок отскочил, получив лишь царапину от плеча до пуза. Испугался, сука, попятился назад, и в то же время слева на меня кинулся кобальт. Лапы его когтистые ударились о щит. Пытаюсь оттолкнуть, а эта собака вцепилась в него и на себя. Возьми да потяни. Только и вижу, как эта мелкая гоблинская шмара уже размахнулась, намереваясь просунуть мне свою палку прямо в еблет. Выкинув вперед руку, от удара в шлем прикрываюсь наплечником, и вновь в дело вступает гарда. Тычок в морду гоблину, мелкий падает, а я, без особого замаха, рывком просовываю кобальду в живот острие меча. Медленно, толчок за толчком, от пуза и под ребра, пока хватка того не ослабла, и тварь не свалилась обратно за укрепление. Кажется, что все враги скинуты, но слева, пропустив из-под стены тычок копьем в шею, на землю падает еще один защитник — женщина, на место которой некому встать. А разве некому? Видя, как взбирается убийца-бедняжки, чувствуя бурление крови, злости, заметив меня, гоблин поднимает свое дряхлое копье, которое я разрубаю мечом вместе с ним пополам. Быстрый взгляд. «Сердце стучит, адреналин бьет в мозг!» Вслед за убитым тут же слева от меня поднялся кобальт, которому я вонзаю меч меж ребер. Затем, вырвав верхушку копья из мертвых рук гоблина, с размаха, как могу, кидаю в набегающего на нас орка. «Мимо! Сука, придется рубаться на мечах. Уж в этот раз я смогу!» Вырываю меч из пуза, павшего на четвереньке кобальда, срубаю ему голову и готовлюсь к бою. Очередному, тяжелому, против орка. Вновь звучит горн, слышится топот копыт, человеческие крики, а после, звонкая, в бой! Топотом сотни копыт конница, облаченная в тяжелые и легкие доспехи, намеревавшаяся изначально атаковать справа, «Уходит на наш, умирающий и нуждающийся в помощи, фланг!» Что-то обожгло руку справа. Задевавшись лишь на миг, вижу стрелу, торчащую у меня ниже локтя. Боли нет, но что-то жаркое растекается под курткой. Блять, а ведь в этой руке я держал меч!» Орк отвлекся на конницу, повернулся боком, с ним часть существ. Да Довернув корпус, успеваю прикрыть себя щитом от еще одной стрелы, пущенной издали нагой. Вот это сюрприз! Рука начинает неметь. Меч выпадает из пальцев, после чего, все так же защищаясь от бьющихся о щит, одна за другой стрел, перекладываю щит в правую, затягиваю по потуже ремни. Не могу рубить, значит, буду прикрываться. Жри железо, сука! С криком тяжелый всадник с булавой и щитом сносит башку-орку, втаптывая и подминая под своего тяжелого коня монстров поменьше. Конница врывается в разрозненный строй, проезжает дальше, вперед, к наге, и за ней длинновидным строем конная свара. Как лавина, как стальной таран, они прокатываются по всей равнине, разнося врага, словно того никогда не было, а после, не останавливаясь, устремляются вперед, на запад, на помощь бьющимся на укреплениях Тайгрис, Эрлине и Ирме. Глядя тем вслед, провожу взглядом фланг и понимаю, здесь в живых не осталось никого, кроме меня. Вот так бывает. Я вроде и не дрался, вроде только подоспел, что-то сделал, а тут... Из-под трупа человека, выползая, показался мелкий гоблин. Клацая зубами, он пытался скинуть убитого. Хотел сбежать, но никак не мог освободить ноги. С неудобной левой проткнул его в спину, а после, стряхнув с наконечника кровь, кое-как засунул меч в ножны. Высунув башку за укрепление, убедившись, что больше никто не выжил, с запоздавшей мыслью, заливая в глотку исцеляющее зелье, Пиздую плакаться к мамке. Вернее, к Алисии на грудь. Бля. Гляжу на руку, на обломок стрелы и охуеваю. Это ж, сука, под каким кайфом я должен был быть, что сломал ее, даже не заметив. Нихуя я, Рэмбо. Восхищаясь самим собой, своей брутальностью, подхожу к Алисии, что сейчас старательно пыталась запихнуть чьи-то кишки обратно в пузо при этом сделать это так, чтобы пострадавший выжил. Мужик кричит, стонет. По сравнению с ним у меня рука вообще не болит. Ладно, пусть борются, не буду отвлекать. Через минуту заметил на горе трупов скучающую Каю. Она также глядела на запад, на рыцарей, и, лишь заметив меня, спешно спрыгнула, быстро подошла и принялась оглядывать мою рану. — Снимайте куртку, хозяин. Встав напротив, требует убийца. Поглядев, как Тайгрис, расслабившись, плюхнулась на задницу, как братаются Ирма и Ирлина, понимаю — мы победили. — Снимайте. — Вот так сразу, без цветов, без ухаживаний. Кая, я не могу без любви. Состроив дебильную рожу, которую умею корчить лучше всего, начинаю подтрунивать над убийцей. Рану необходимо прижечь. Вцепившись в мою руку своими сильными ладонями, игнорирует шутки Кая. И тогда шрамы от твоей любви останутся навсегда на этом юном теле. Драматизирую, задирая голову и... Вижу, на меня смотрят, не понимая юмора, как наконченного конченного имбецила. Ладно, блять, вообще юмора не понимаешь. Кое-как с охуенной болью при каждом движении снимаю куртку с левой руки, пищат от наслаждения, понимаю, что из-за ебучей ветки не сниму с правой. Для кунаичи это не проблема. Выбрав один из своих кунаев, она срезает часть куртки. Дорогой, сука, куртки! А после, оглядывая торчащее древко, берется за него грязными перчатками и как дернет! В моменте у меня искры из глаз посыпались. Рана стала еще больше, ведь стрела на то и была рассчитана, имела специфическую форму. Взвизгнув, как баба в момент извлечения, прикусил язык, когда рану залили исцеляющим зельем. Я привык, когда меня пиздят, когда в меня кидают камнями. Быть синим, с разбитым носом, губой, щекой или заплывшим глазом но проникающие раны и их обработка для меня пока в диковинку. В такие моменты реально задумываешься о прокачке терпимости к боли. Вертя на в руках, Кая приподняла маску, зачем-то лизнула его, сплюнула, а после кивнула мне одобрительно. Будто я мог понять, что она этим хотела сказать. — Стоп, я понял. Стрелаж могла быть отравлена, а я тут спектакли строю. Идиот! После круга почета в нашу сельскую крепость въезжают самые последние всадники. Те, что вообще не вступали в бой и, как мне кажется, являлись боссами в грядущей новой схватке. Их было пятеро, а за ними... Матерь Божья! Какое платье! Какая грация! Какие... Красные стринги? — вырвалось из меня при виде доброй знакомой. Антилох? Поглядев на меня с тем же удивлением, радостью и улыбкой, за которой пряталось желание загрузить нас грязной работой, воскликнула «Самая горячая штучка на холодном севере!»